Глубоков явился к ней в голубых джинсах и черной вельветовой рубашке, неотразимый как молодой Делон. — Угостите чашечкой чаю? — спросил он, неуверенно улыбаясь. — Или дело слишком срочное, чтобы заниматься чайной церемонией? — Я должна вам сообщить о себе кое-что шокирующее. Выдавила из себя Мила, ведя его на кухню и принимаясь стереть тряпкой чистый стол. В последнее время у меня возникли кое-какие подозрения относительно Гуркина. Гуркин это ваш бойфренд, уточнил Глубоков. Всё дело как раз в этом, вздохнула Мила, наливая полный чайник и водружая его дрожащими руками на плиту. На самом деле «Он мне никакой не бойфренд. Он не влюблен и даже не увлечен, а просто находится у меня на денежном довольствии. Я плачу ему деньги». Константин дернул щекой, потом, криво ухмыльнувшись, сказал «Я обратил внимание, что вам нравится именно такой стиль отношений». Вспомнив их совместную сторублевую ночь, Мило побледнела от унижения, — Вы меня неправильно поняли, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Я плачу ему только за то, чтобы он играл роль моего сердечного друга. На самом деле мы совершенно чужие друг другу люди. — Вот это да! — оживился Глубоков и ляпнул. — Я так рад! Ну, то есть, что вы не зашли слишком далеко, чтобы платить мужчинам за то, чтобы они не просто изображали, что они что-то делают, а делали это на самом деле, — запутался он в собственной фразе. Мила его не слушала. Она была чересчур возмущена. Гуркин лгал, что он одинокий бедный ученый, которому до зарезу нужен необременительный приработок. Я платила ему полторы тысячи в месяц и чувствовала себя благородной, как фон Мекк. А сегодня выяснилось, что этот драный павлин, женат на красивой и богатой молодой женщине, ездит в роскошном автомобиле, постоянно ужинает в ресторанах и одевается так, словно какой-нибудь Армани его добрый, дорогой друг. Возникает вопрос, зачем ему я? Зачем он тратит на меня свое свободное время, когда мог бы проводить его гораздо более интересно? Может быть... Неуверенно предположил Глубоков, обводя всю Милу внимательным взглядом, он все же питает к вам некие чувства? И, изображая бедного ученого, надеется привлечь к себе ваше внимание? Да ничего подобного, горячо возразила Мила. Приходя ко мне, он ведет себя словно пенсионер и самым приятным времяпрепровождением считает отдых на диване. Да... «Действительно, поведение чертовски подозрительное!» — повеселел Глубоков, понимая, что Лютикова нравится ему, несмотря ни на что. Ни на свою взбалмошность, ни на ситуацию, в которую она попала, ни на возможную свою причастность к распространению невидимки. Хотя Борис, доставивший домой знаменитую бабушкину мазь, здорово поколебал версию о ее причастности. «Можете придумать?» «Хоть одну правдоподобную причину, по которой Гуркин все это проделывал?» — спросила Мила, разливая по чашкам чай. «А зачем мне придумывать?» — вопросом на вопрос ответил Константин. «Я узнаю все доподлинно. Если не получится сделать это тихо, я вытрясу из вашего Гуркина правду». В его голосе была такая уверенность, а во взгляде такая мужественность, что Мила ему даже поверила. «Знаете, я хотел вам кое-что сказать касательно той ночи». Неожиданно перескочил на другую тему Глубоков. «Ну, той, когда мы с вами заключили дополнительное соглашение». Я помню. Торопливо перебила его мило, снидаемая, помимо стыда, неопознанным томительным чувством. «Дело в том, что...» Константин не успел договорить, телефон, прицепленный к его поясу, принялся подавать громкие сигналы. Он раздраженно чертыхнулся и, извинившись, приложил трубку к уху. На связи был Борис. — Дедушку украли! — тонким не своим голосом сообщил он и издал восклицание, похожее на всхлип. — Что? — зловещим шепотом переспросил Константин. — Украли человека, находящегося в коме? Из хорошо охраняемой клиники? Это необычное похищение, зачастил Борис. Врачи эвакуировали его в Швейцарию, в тамошнюю клинику. Кто-то оплатил не только дорогу, но и лечение. Это он, нынешний хозяин невидимки, тот, кто купил наркотик. Наверное, дедушкина жизнь для него очень дорога. Но как позволила бабушка? Бабушка улетела вместе с дедом. Она думала, что это наша инициатива отправить старика за границу. Она думала? А почему не связалась с нами, прежде чем давать согласие? Все произошло слишком стремительно. Я только что разговаривал с ней по телефону. Ты сможешь отследить, кто произвел выплаты? Смогу, наверное, но ни секунды не сомневаюсь, что ниточка не приведет ни к кому конкретному. Дело, судя по всему, крупнее, чем мы думали в начале — Мне нужно бежать, — с сожалением, глядя на Милу, заявил Константин, закончив переговоры. — Вы не выпили чай? — застенчиво сказала та, покраснела и добавила. — И не договорили. — Обещаю, — поклялся Константин, — что при первой же возможности мы продолжим наш разговор. — А Гуркин? — Гуркина я беру под личный контроль. — Кстати, забыл спросить. — Листопадов отвечает вашим требованиям? «Да, конечно!» — пробормотала Мила и неожиданно вспомнила. «Я забыла отдать ему фляжку из-под коньяка». Константин рассердился, «Он что, спаивает вас?» «Да что вы, что вы! Просто я замерзла, сделала глоточек». «Мне хочется, чтобы ваша жизнь как можно скорее вошла в привычную колею. Тогда и моя жизнь, скажем так, облегчится» и мы с вами сможем, не оглядываясь на обстоятельства, пить вместе чай, сколько вздумается. После этой высокопарной речи Константин выскочил на лестничную площадку, словно ошпаренный. Боже мой, я стал изъясняться как интеллигент из плохой пьесы. Надо прекратить думать об этой женщине днем и ночью. Ни к чему хорошему это все равно не приведет, виновна она в чем-нибудь или невиновна.